Глава седьмая. Любовь не картошка. Прошел еще целый год, но любовь не собиралась с ними расставаться и уходить, возвращать их обратно в обыденную и скучную повседневную жизнь, наполненную нескончаемыми делами и заботами. Их отношения с Дмитрием зашли так далеко, что они не могли не созваниваться, и не перекидываться хотя бы короткими смс-ками ни утром, ни днём, ни вечером. И лучше и спокойнее вовсе не становилось. Любовь, вопреки всем психологическим теориям, не ослабевала. Марина просто не знала, что делать. Чувства поглотили её целиком. Ей физически становилось плохо, если они не встречались и не разговаривали. Ловила себя на том, что когда не видит Дмитрия, даже не чувствует себя живой. Вся её энергия уходит на мысли о нём. Расскажи ей, кто раньше, что можно испытывать такое всепоглощающее чувство, она бы не поверила. Дмитрий в свою очередь постоянно беспокоился: как она? Какое у неё настроение? Что она сегодня кушала? и чем целый день занималась. Просто заботливый папочка, поминутно вопрошающий. Как живете? Как животик? Привет, котенок! Каждое утро тренькал телефон, доставляя утреннюю смс-ку Марине в постель. Пожалуйста, Дмитрий, не присылай мне смс-ки по утрам, попросила она. Ведь муж рядом, а если он прочитает? Ты можешь поставить на беззвучный режим. Тут же нашёлся он. Состоялся большой международный форум предпринимателей в Москве. Марину пригласили поделиться опытом. Она на днях давала интервью местной газете, и, конечно, всем было интересно из первых рук узнать о перспективном бизнесе и пообщаться с его организатором. На форум приехала целая делегация шведов. Они делились опытом ведения бизнеса в Швеции, вызывая крайнее удивление их лояльным к предпринимателям налоговым режимам. Если предприниматель создавал рабочие места, то почти не платил налога. Такая же система была и в Польше, и в Германии, и в Чехии. Главное обеспечивать людей работой, и тогда тебе везде загорается зелёный свет. К предпринимателям на заре их деятельности даже приходят представители государственных органов и объясняют, как правильно вести отчётность, как и на чём можно сэкономить. Просто чудеса. Марина сидела за большим столом рядом с главой шведской делегации. Когда на большом экране вдруг увидела своё имя и фотографию. Дальше шло то самое интервью из газеты крупными буквами с перечислением её успехов и достижений. Не стоило долго напрягать мозг, чтобы понять, чья это работа, и кто вытащил её фотографию на большой экран. Она увидела Дмитрия в центре зала. Там собралась компания юристов. бурно жестикулируя они обсуждали свои вопросы вопросов, видимо, было очень много, что совсем не удивительно при постоянно меняющемся законодательстве поймав взгляд, направленный в его сторону, дмитрий извинился перед собеседниками и подошёл к ней, смущённо улыбаясь твоих рук дело, спросила Марина На меня только что пальцем и не показывают. Все оглядываются. Ты о чём? удивился Дмитрий. Ах, интервью. Ну, такая красивая женщина не может быть создана только для одного мужчины, даже для двоих. Ею должны любоваться все, у кого появляется такая возможность. Фотография очень классная. А на большом экране ты выглядишь шикарно. Негодник, шутливо попенила Марина. Вы, наверное, ждёте, что я сейчас все тонкости бизнеса начну вам рассказывать, чтобы конкурентов в себе наплодить, и чтобы у меня последний кусок хлеба тут же отняли добрые люди. Что, покинем это скучное сборище людей, которые могут говорить только о делах, и устроим настоящее свидание? Поедем в гостиницу. Спросил Дмитрий: "Нет, я домой. Извини. Поезд через пару часов. Муж ждёт. А что не на машине? Могла бы выспаться хорошо в тёплом красивом номере лучшей столичной гостиницы, а утром спокойно домой поехать". А зачем? Мне тоже хочется иногда отдохнуть и посидеть в тишине, газетку почитать, кофе выпить в дороге. подумать, поразмышлять, побыть одной. Я и так постоянно за рулём. Ей показалось, что Дмитрий обиделся до слёз. Он действительно очень расстроился и упавшим голосом сказал: "Тогда встретимся только через неделю. За подготовку доклада на форуме мне дали недельный отгул. Наверное, съезжу куда-нибудь. Ты ведь не захочешь со мной поехать?" Только сейчас Марине пришло в голову, что всегда он её обо всём спрашивает. Он всем интересуется. А она даже не знает, где и с кем он живёт. За 2 года знакомства ни разу не догадалась спросить. Конечно, по некоторым признакам можно было догадаться, что Дмитрий не живёт монахом в то самое время, которое она посвящает своей семье. К тому же он всегда идеально ухожен и одет с иголочки. Но в конце концов некоторые мужчины сами могут за собой смотреть, им для этого никакие женщины не нужны. Она всегда старательно обходила эту тему, да и близких отношений у них еще нет. Какое право она имеет задавать вопросы о личном? Хотя думала, что по всей видимости женщина у него есть. И женщина заботливая. Спрошу в следующий раз, решила Марина. На данном этапе их отношений вопрос совершенно неуместен. Да и какое это в принципе имеет значение, если у них нет никаких особых отношений. Но подумаешь, влюбились друг в друга, и смс-ками перекидываются, перезваниваются и встречаются по работе. Влюбляться ведь не запрещено законом и юридическими нормами права. Даже постель не повод для знакомства, а не то, что совместные посиделки в союзе и в кафе. Между ними просто проскочила искра. Кто её знает, эту искру, откуда она берётся, к каким последствиям может привести и как может изменить судьбу человеческую. Марина поймала себя на том, что искра между ней и Дмитрием отнимает гораздо больше времени и энергии, чем ей следовало. А если быть честной, то Марина в последнее время ни о чём больше не может думать. Это уже не искра, это уже из искры разгоревшееся пламя, которое может сжечь всё построенное за долгие годы. положить конец надёжности, стабильности и спокойствию. Чем крепче становились отношения с Дмитрием, тем более напряжённой становилась ситуация в семье. Муж постоянно злился и всем был недоволен. Но она не придавала этому особого значения.